Сергей Котов. Дорогой Солнца. Книга третья. Глава первая. Цель пряталась за углом. Я видел небольшое светлое пятнышко на полу через визор. Тепло передалось по металлу. Больше ничем боевик себя не выдавал. Опытный и терпеливый гад. Возможно, из модифицированных. В другой ситуации я мог рвануть по полу вперед и снять его до того, как он успеет прицелиться. Но стрелять никак нельзя. У нас и огнестрелов с собой нет. Только арбалеты с карбоновыми стрелами, не дающими искры. Комплекс построили, используя естественные карстовые полости. Пористая порода сообщалась с пластами бурого угля, плюс близкие болота. Как итог, высокая опасность загазованности. Когда штатно работала система вентиляции плюс газоанализаторы, Это не было большой проблемой. Вот только резервные генераторы, по нашим данным, уже три дня как вырубились. А здесь, на нижних горизонтах, портативный газоанализатор показывал 7-7,5% метана. Не 9,5, конечно, но все равно довольно опасно. Мы сидели на развилке долго, больше получаса. Скоро придет время менять очередной патрон в противогазе. Последний из наших запасов. Останутся только маски, которые мы тащили с собой для пленных, которые, по данным разведки, все еще находились в изолированном нижнем отсеке. Но там кислорода на 40 минут в каждой, ровно для того, чтобы быстро вывести людей на поверхность. Если, конечно, они вообще в состоянии ходить. На этот счет были большие сомнения. Однако, согласно добытой разведкой схеме, отсек с пленниками обладал автономной системой жизнеобеспечения. И ее ресурса должно было хватить на несколько дней. Несмотря на отчаянное положение, обороняющиеся сопротивлялись до последнего. Причем далеко не все из них были модифицированы. Зачистка началась вчера, с верхних уровней, где был выход к ангарам. А потом разведка обнаружила материалы по пленным. Вызвали нас, поставили задачу. Скрытно выдвинуться в предполагаемый район удержания, предотвратить возможную ликвидацию пленных, Освободить их и доставить на поверхность. Всего-то делов. Впрочем, мы до сих пор неплохо справлялись. Уничтожили две засады, обнаружив их заблаговременно. Вскрыли пост наблюдения и заблокировали расположение подразделения охраны. Всего человек 20. Там, пятью горизонтами выше, содержание метана еще не превысило норму, да и кислорода было достаточно. Разве что показатели углекислоты приближались к красной отметке. Но если заблокированным повезет... Наши штурмовики возьмут их в плен раньше, чем они задохнутся. Боевик, сидящий в засаде, явно использовал средства защиты. Или все же был таки модифицирован. Пуля поднял запястье, изобразив, будто смотрит на часы. Я кивнул в ответ. Да, ждать больше не имеет смысла. Только время теряем. Напарник бесшумно скользящей походкой двинулся вперед. Я же пополз вдоль противоположной стены. Стараясь, чтобы твердые части снаряжения не соприкасались с металлическим полом. Это было довольно сложно. Мне даже пришла в голову мысль, что такое испытание неплохо бы добавить в общую программу подготовки. Теплое пятнышко чуть сдвинулось. Я замер. Потом медленно снял арбалет с крепления на поясе. Из-за угла показалась голова. Все-таки модифицированный. Теперь это стало очевидно. Температура тела около 39 градусов. Едва ли тяжело больной человек мог терпеливо сидеть в засаде, не теряя концентрации. Я успел сделать знак пули. Осторожно, как тварь выпрыгнула из укрытия. Для атаки она выбрала его. Пуля отработал как надо. Перекатом ушел с линии атаки, после чего, не поворачиваясь по памяти, выбросил за спину руку с ножом и пропорол нападавшему бок. После этого отскочил на пару метров в сторону, ожидая продолжения. Атаковавший скорчился на полу, судорожно дрыгая ногами. Довольно нетипичное поведение для модификанта. Заинтересованный, я осторожно подошел ближе, убрав арбалет и приготовив нож. Все-таки это был человек. Пока еще человек. Видимо, модификаторы ввели совсем недавно, и они не успели подействовать. Все-таки хорошо, что мы не стали мешкать. Еще минут 40 час, и справиться с ним было бы гораздо труднее. Через минуту боевик затих. Пуля опустился перед ним на колени и тщательно обшарил карманы. Достал пару боевых ножей и пистолет, после чего обнаружил контейнер с инъекторами, рассчитанный на 5 доз, из которых в обойме оставалось 4. Он запаковал находку в герметичный пакет, после чего передал мне. Хоть под маской этого и не было видно, но я отчетливо представил гримасу отвращения на его лице. Я взял пакет и спрятал его в специальный защищенный контейнер в его рюкзаке. Мы прошли горизонт и оказались возле шахты подъемника, который, согласно добытому плану, должен был привести нас в изолированный отсек. Сам подъемник, по понятным причинам, не работал. Предстоял спуск на тросе. Хорошо, хоть нас снабдили подъемной системой с мощным аккумулятором, которая в теории должна была помочь поднять пленников. Тщательно осмотрев ствол шахты, я принял решение включить основной фонарь. Тут было довольно холодно. Самые яркие предметы – наши собственные тела. В таких условиях ориентироваться не очень-то удобно. Клей подъемника была заблокирована на пандусе. В ее решетчатом полу имелся люк. Очень удобно крепить лебедку подъемника, крюча встали как влитые. И все-таки страховочный трос я закрепил отдельно, забив пару костылей в стык между входным люком и бетонным стволом. Стены шахты были сырыми. Посветив вниз, я обнаружил, что часть ствола заполнена водой. Подземелье с отключенными системами жизнеобеспечения постепенно затапливалось. На нижнем горизонте вода стояла по щиколотку. Нам пришлось как следует повозиться, прежде чем мы смогли разблокировать входной люк. Он был снабжен довольно хитрым механизмом, предотвращающим случайное открытие на случай затопления шахты, который работал независимо от электроснабжения. Пришлось его сломать, перекусив тяговый трос противовеса. Я заподозрил, что в отсеке должен быть альтернативный способ эвакуации. Не может ведь так быть, чтобы его создатели сделали только один самоблокирующийся выход, верно? Этакая система самозахоронения. Люк открывался наружу. Я снял одну из рукояток, используя ее как рычаг. Так удалось оторвать бронеплиту от паза. Вода сразу хлынула внутрь. Здесь работало красное аварийное освещение, так что разведка, похоже, не обманула насчет автономной системы жизнеобеспечения. Я достал газоанализатор, включил прибор и подождал, пока на дисплее появятся цифры. Метан 2,5%. Углекислота в пределах нормы. Переглянувшись, мы снова поднатужились и закрыли люк изнутри. Коридор, где мы оказались, был довольно коротким. Метров 15, не больше. Слева и справа по паре сдвижных дверей. Я жестами показал пуле, что беру на себя левую сторону. Тот кивнул в ответ. За первой дверью было что-то вроде кухни. Варочная панель, открытый холодильник, возле которого заброшены продукты, микроволновка, мойка. Рядом четыре пластиковых стола. На одном лежит тело со вскрытой пустой грудной клеткой. Хорошо, что мы не стали снимать изолирующие противогазы. Должно быть, вонь тут стояла знатная. Тело уже начало разлагаться. Возле столика с телом на полу и на стенах было множество коричневых высохших следов босых стоп и ладоней. Модификанты. Определенно, они здесь побывали. Я вышел из помещения, чтобы предупредить пулю. Тот уже стоял в коридоре. Там труп, коротко сказал я разорван модификантами. Собственный голос казался мне незнакомым из-за переговорной мембраны. — Ясно, — кивнул Пуле. — У меня чисто. Там склад белья и прачечная. Так, план меняем. Я открываю дверь, ты прикрываешь. Принял. Их было четверо. Летчики, пропавшие полтора месяца назад. Никто всерьез уже и не рассчитывал на то, что их удастся вернуть. За такое время их могли несколько раз подвергнуть модификациям, или в лучшем случае просто убить. Я сделал знак пули оставаться вне поля зрения, после чего снял противогаз. Летчики были в плохом состоянии, лежали на полу среди какого-то трепья. Однако минимум двое были в сознании. Смотрели на меня настороженно, но попыток встать не делали. — Привет, мужики, — сказал я. — Свои, мы вас вытащим. От их реакции всецело зависели наши следующие действия. Модификанты даже высших специальностей не сдаются в плен. В безвыходной ситуации просто убивают себя любым доступным способом. Один из летчиков пошевелился и приподнялся на локтях. Лицо истощенное, щеки ввалились, глаза блестят. Сколько времени они провели здесь без еды? Вода у них, возможно, была. Я заметил раковину и унитаз в углу помещения. «Точно свои!» – прохрипел летчик. И только в этот момент я его узнал. Черты лица, заросший седой порослью подбородок, слипшиеся грязные волосы. Мало что напоминало героя, покорившего сердце Алисы там, в поселке. «Женя?» – все еще неуверенно спросил я. «О, фитнес-мужик!» — улыбнулся летчик и попытался встать. — Тихо, лежи пока, — сказал я. — Вы сколько без еды? Вода была? — Нас держали на голодном пайке последний месяц. Три дня назад что-то случилось, к нам перестали заходить. Вода исчезла. Возможно, сегодня. Свет перестал меняться, его выключали на ночь. Летчик делал паузы, чтобы отдышаться. Очевидно, говорить ему было тяжело. — Что? Точно наши? — послышался еще один голос. Сосед Евгения тоже приподнялся на локтях, глядя на меня выцветшими серыми глазами. — Точно, точно! — кивнул муж Алисы. — Это хорошо! — ответил его коллега, после чего попробовал растянуть губы в улыбке. Я вернулся к двери и позвал пулю. — Мы предполагали, что пленные могут быть в плохом состоянии, поэтому взяли с собой самое необходимое. Регидрирующие растворы, глюкозу, препараты, помогающие восстановить силы в короткие сроки. Двум летчикам, которые были в сознании, мы вручили по паре бутылок с питательным раствором. После этого я обследовал двух оставшихся. Один, к сожалению, был мертв. Второй без сознания. Дыхание угнетено. Пульс в районе 30 ударов в минуту. Тут пришлось повозиться. Инъекция глюкозы. Растворов, восстанавливающих водно-солевой баланс. Дозировку пришлось подбирать на глаз. Где-то через полчаса я попробовал использовать нашатырь из аптечки. Веки летчика затрепетали. Он глубоко вздохнул и очнулся. Долгое время не мог сфокусировать взгляд. «О, свои!» – наконец выдохнул он. «Свои, Андрюха, свои!» – подбодрил его Евгений. Мы провозились около двух часов. В конце концов, два летчика смогли подняться на ноги и самостоятельно передвигаться. Третий был слишком слаб, поэтому пришлось сооружать систему ремней, чтобы закрепить его у пули на спине. Тот сам вызвался тащить бывшего пленного. Я приготовил защитные маски к активации. Заранее раздавать их не стал, 40 минут времени это впритык, чтобы добраться даже не до поверхности, но хотя бы до безопасных горизонтов. И тут нас ждал неприятный сюрприз. Скрытый нами люк отказался поддаваться. Мы с пулей переглянулись и навалились вдвоем, толкая его изо всех сил. До треска сухожилий. Даже летчики присоединились к нам. Однако же все было тщетно. Люк не сдвинулся ни на миллиметр. «Ничего не понимаю», — сказал пуля, отступая от препятствия. «Мы же обрезали тросы. Там не было никакой резервной системы. Я проверил». — Мы не засекли скорость пребывания воды, — заметил я. — Думаешь, шахта... — Затоплена. — Да. Толкать бесполезно. Давление. — Блин. Плохие новости, а, ребят? — спросил Евгений. — Разберемся, — ответил я, поглядев на пулю. Тот лишь пожал плечами. — Женя, вас из помещения выводили? Может, заметили что-то? — спросил я. — Нет. Сюда нас привели с мешками на головах. «Мы сначала долго шли по подземельям. Было путано. Я пробовал считать шаги, но быстро сбился. Потом спускались на лифте или подъемники. Здесь прошли вот этот коридор. Все. После этого нас не выпускали больше». «Ясно», — кивнул я. «Тут должен быть резервный ход. Можно поискать, конечно», — заметил Пуля. «Ребят!» «Я не хочу больше подыхать от голода», — сказал летчик, закрепленный на спине пули. «Если что, вы это... поможете, а?» «Так, без паники», — сказал я. «Нас в любом случае достанут. Штурмовики дойдут. Увидят, что шахта затоплена. Откачают воду. Вопрос времени. Надо только продержаться». «Так, может, дождемся просто?» — спросил Евгений. Мы с пулей снова переглянулись. «Дело». — Скрывать другие помещения опасно, — сказал он, поглядев в сторону кухни. — Хорошо, хоть я дверь додумался закрыть, а то у летунов появились бы вопросы. — Ожидание тоже увеличивает риски, — заметил я. — Не забывай, мы внутри разваливающегося технологического комплекса. — Тоже верно. — Вода может обвал породы вызвать, и тогда фиг нас и за месяц достанут. — Смотрим, значит. — Смотрим, — кивнул пуля. Летчика, которого Женя назвал Андрюхой, пришлось отвязать от пули и оставить вместе с товарищами возле входа. После этого мы двинулись к следующей невскрытой двери. «Ребят, чего вы опасаетесь?» – окликнул Женя. Я остановился, взглянул на него, после чего ответил «Неприятностей». «Думаете, они не ушли?» – спросил он. Я пожал плечами. За следующей дверью была лаборатория. Приборы, оборудование, пробирки, колбы, центрифуги, микроскопы. Все было разбито и заляпано засохшей кровью. Тут тоже было несколько трупов, но точное число определить оказалось невозможно. Тела были буквально разорваны в клочки. Оставалась одна дверь. Если в этом секторе оставались модификанты, больше им деваться было некуда. Я взялся за рычаг рукоятку и потянул дверь на себя. Изнутри пахнуло сыростью, однако никакого нападения не последовало. Я выставил перед собой фонарик и посветил внутрь. На первый взгляд простая бетонная коробка. Похоже выглядят жилые помещения перед финальной отделкой. Едва ли я заподозрил бы, что здесь может быть что-то иное, если бы немногочисленные кровавые следы на полу. Часть из них рассекались противоположной стеной. «Что-то вроде активной переборки?» – спросил пуля. «Надо бы найти блок управления», – ответил я. «А точно стоит?» – словно в ответ на его вопрос, освещение мигнуло, послышался далекий гул, помещение затряслось, а сверху посыпалась штукатурка. Мы вернулись в коридор. Летчики, помогая самому слабому товарищу, медленно отходили от входного люка. Похоже, его перекосило, и в помещение начала поступать вода. «Точно стоит», — сказал я. Пульт нашелся за одной из стенных панелей. К счастью, он был все еще активен. «Надо посмотреть, как быстро механизм срабатывает», — предложил пуля. «Тогда, если эти твари все еще там, можно запускать несколько, потом отсекать остальных». «Если они не рванут все разом», — ответил я. «Тогда будем считать, нам не повезло», — пуля пожал плечами. Внутренне подобравшись, я приготовился отразить атаку. После этого нажал на кнопку, которая, как я предположил, должна поднимать переборку. Я угадал. Часть стены в помещении скользнула в пас под потолком. Из открывшегося темного провала тянуло холодом и влагой. Однако же атаковать нас никто не спешил. Я сделал знак пули оставаться на месте и прикрывать меня, после чего вошел в помещение и, нагнувшись, вошел в провал. Для начала я снова активировал газоанализатор, потом включил основной фонарь на шлеме и обомлел. Я находился в огромной карстовой промоине. Ее свод находился так высоко, что луч фонаря едва доставал до него. В центре пустоты находилось какое-то странное сооружение из многочисленных трубок, пластин и переплетения магистралей. То ли силовых электрических, то ли гидравлических. Пискнул газоанализатор. Метана меньше процента. Углекислота в норме. Отлично. Но самое главное. метрах в 20 от входа я увидел металлическую лестницу, поднимающуюся вдоль свода. Где-то наверху она соединялась с площадкой возле темного прохода, ведущего, как я предположил, куда-то на один из верхних горизонтов. Я вернулся в основной коридор. Дал знак пули, что все в порядке. Мы вернулись к летчикам. Андрея снова пришлось закрепить на спине у пули. После этого мы, не мешкая больше, пошли в сторону лестницы.